р е п о м и н а ю во всех подробностях разговор этот и перебирая в памяти свои наблюдения в стане Пугачева, Долгополов все больше и больше распалялся потаенной мечтой своей. Если Перфильев не постеснялся нарушить присягу и обмануть графа Алексея Орлова, так почему же ему, Долгополову, не пойти по той же дорожке и не обмануть князя Григория Орлова вместе с ним и с а м о ю матушку Екатерину Алексеевну?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 Я, ниже подписавшийся, Ясаул в о й с к о Яицкого Афанасий Перфильев в бытность мою в Санкт-Петербурге был призван к вашему братцу Алексею Григорьевичу, который изволил меня просить, чтобы поймать явившегося злодея и разорителя Пугачева, а наипаче господам, благородным дворянам, мучителя. А ныне я, о б щ е с п о д а т е л е м вашей светлости сего нашего письма, к а з а к о м я и ц к и м же Астафьем Трифоновым, согласили всех я и ц к и х казаков, чтобы его злодея самого живого предоставить в Санкт-Петербург в скорейшем времени. Он состоит злодей в наших руках и под нашим караулом, о чем словесно вашей светлости объявит наш посланный. Только, пожалуй, доложи ее императорскому величеству, г о с у д а р н а и м п е р а т р и ц ы Екатерине Алексеевне самодержится Всероссийской, чтобы нам, яицким казакам, рыбную ловли изволили приказать владеть по-прежнему. Еще в а ш е й светлости доношу, что в том числе 124 человека в Петербург не едут. Как мы его злодея скуем в колодке и 200 человек поедем с ним, а выше писанных 124 человека домой отпустим. только те требуют на всякого человека по сто рублей. Теперь половину по пятьдесят рублей изволь с посланным нашим прислать золотыми империалами. А мы, двести человек, ничего наперед не требуем. Как поставим злодея к вашей светлости, тогда и нам бы такое же награждение, как у нас все обнадежены и все теперь приведены к присяге между собой». Верхняя губа о с т а в и Долгополова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 надлежит давать прогонные деньги так уж на харчи и на водку было б довольно мы в том не спорим хотя извольте дать указ хотя б без прогонов только б нас везли обо всем извольте больше словесно говорить с посланным нашим онное письмо писали истинно ночью тут широкая улыбка растеклась по вспотевшему лицу долгополова пожалуй батюшка григорий григорьевич «Нашего посланного отправьте в самой скорости, чтобы он, злодей, не допущен был до разорения наших сел и деревень, так и ж городов. Иного до вашей светлости писать не имеем. Остаюсь я ваш, моего государя, раб и слуга, казак Афанасий Петров-Перфильев, атаман Андреев Анасиев-Овчинников, сотник Никита Иванов, полковник Шигаев, Харунжий Власов, дежурный Яким Васильевич Давилин, И всех триста двадцать четыре человека а в ы ш е п и с а н н ы м просим и земно кланяемся. Ох, если б крылья, если б письмецо доставить в Питер тепленьким, с непросохшими чернилами. Но у д о л г о п о л о г о крыльев нет, он, не жалея денег, заторопился ехать на лошадках.